Эти мрачные стены снова вызвали у меня цепь воспоминаний. Точно так же когда-то отправили в эту угрюмую крепость мою мать. Точно так же терзалась она отчаянием. На мать ополчился муж, на меня сестра. Но может быть все еще не так уж уж ужасно. Успокаивала я себя. Трудно поверить. что Мэри решила с меня погубить ах если бы только я могла с ней поговорить вновь и вновь я вспоминала страшную сцену во дворе когда перепуганная мать показывала меня своему всемогущему пышно разодетому мужу он смотрел на неё холодно и безразлично взгляд его ледянил душу а мэри можно ли сказать что мэри безразлично ко мне Во всём виноваты её придворные, задумавшие погубить меня, ибо я могла помешать их честолюбивым замыслам. Мэри верит, что я навеки проклята, поскольку отказываюсь принять её веру. Она испытывает ко мне сестринскую любовь, но фанатизм имеет свойство заглушать живые человеческие чувства. Главное для королевы вернуть Англию в католицизм, а я стою на ее пути. Дни казались бесконечными, ночи тянулись еще медленнее. Больше всего я скучала по своей Кэт, которые не позволили меня сопровождать. Но все же мое одиночество было скрашено обществом добрых подруг, очаровательной и забылой Маркхэм, недавно вышедшей замуж за сэра Джона Харингтона. И другой моей фрейлины, Элизабет Сент. Они делали всё возможное, чтобы я ни в чём не испытывала нужды. Как-то раз Изабелла сказала: "Вы заметили, как почтительно с вами стражники, миледи? Они помнят, что вы дочь короля. По-моему, с нами здесь обращаются совсем неплохо. Моя мать была женой короля, но это не спасло её от плахи". Наступило молчание. Мои дамы знали, что я говорю вслух о матери лишь в самые тяжелые моменты своей жизни. Я приложила руку к горлу и прошептала: «Когда меня переведут в камеру для смертников, я попрошу, чтобы палачу присдали из Франции меч. Не хочу погибнуть под топором». Фрейлины разрядались, и мне пришлось их утешать. На следующий день я явился Гарднер в сопровождении девяти лордов, членов государственного совета. Увидев самого заклятого своего врага, я приготовилась к худшему. Он был твёрдо намерен выбить из меня признание, всеми правдами и неправдами доказать, что я участвовала в заговоре Уайта. Начал он с того, Что я будто бы состояла с изменником в переписке. Я не получила от Лайта ни одного письма, но его письма были перехвачены нами, заметил Гардлинер. Очевидно, именно поэтому они до меня не дошли. Уайт сознался в том, что вы его соучастница. Значит, он не только изменник, но ещё и лжец. Я всегда была сильна в словесных баталиях. И несмотря на долевший страх, отвечала ясно и решительно. Гардинеру не удалось с меня ни над чем подловить. Один из членов совета, Генри Фитцалин, граф Арундэл, поглядывал на Гардинера с явным осуждением. Арундэл был ревностным католиком. С его точки зрения, я наверняка представляла опасность для дела Римской церкви в Англии. Но чисто по-человечески он мне симпатизировал. Должно быть, несмотря на гордый и неуступчивый нрав, во мне было нечто привлекавшее мужчин. Я не раз замечала, что есть определённый тип представителей сильного пола, которым хочется взять меня под свою защиту. Арнделл был из этой породы. И по мере того, как Гардинер увеличивал натиск, Арндель выказывал все большее недовольство. В конце концов он не выдержал и протестующе вскинул руку и сказал: «Мне совершенно ясно, что ее высочество говорит чистую правду. Я сожалею, что нам приходится беспокоить ее милость из-за таких пустяков». Гардениер пришел в неистовство. Тем более, что некоторые из членов совета. Явно разделяли мнение графа. Так лорд канцлер остался без поддержки государственного совета. Когда он и сопровождавшие его господа собрались уходить, граф Арундэл преклонил колено и поцеловал мою руку. Я воспряла духом. Значит, у меня в самом деле есть некая власть над людьми. Главное не слишком обольщаться. уметь без ошибочно отличать друзей от врагов эти важные господа держались со мной весьма почтительно но что тому причиной мои достоинства или же моя молодость наверняка они задают себе вопрос не станет ли сия юная девица которую мы сегодня допрашиваем нашей королевой если так она обязательно припомнит этот день От этих мыслей мне стало немного лучше, появилась надежда. Дни были так похожи, что сливались, наползали друг на друга. Утром просыпаясь, я думала, что ожидает меня сегодня. Мне часто снилось, что народ восстал и пришёл освободить свою принцессу. Простые люди всегда любили меня, говорили, что я истинная дочь моего отца. что я на него похож, что во мне живёт его дух. Но достаточно ли этой любви, чтобы народ пошёл на решительные действия? Мои покои находились прямо под башней, где висел большой набатный колокол. Это должно было напомнить мне, что при попытке бегства весь город будет немедленно оповещён. За те недели Я мысленно тысячи раз прощалась с жизнью. Сколько раз на рассвете судорожно прижимало пальцы к горлу, вспоминала, как мать, когда ей объявили приговор, истерически воскликнула: "У меня такая тонкая шея". Нравственное напряжение сказывалось на здоровье. Я заболела, почти не вставала с постели. И это встревожило моих тюремщиков. Я поняла, что они боятся. Настал день казни Уайта. Со шафота он произнёс смелую речь, в которой принял на себя всю ответственность за мятеж, а также объявил, что все показания против меня и Эдуарда Куртена даны им под пыткой. Итак, теперь против меня Не становилось сколько-нибудь существенных улик. Гардинеру, испанскому послу и всем прочим моим врагам будет нелегко добиться смертного приговора. Даже находясь в заточении, я получала весточки из внешнего мира. Главным образом, благодаря моим слугам, у которых установились неплохие отношения со стражей. Так я узнала что после казни тело несчастного Уалита было четвертовано, и его окровавленные части выставили на обозрение в разных частях города, а голову прибили к висенице возле Гайд-парка. Затем я узнала, что Эдуарда Куртена освободили из темницы, и надежда вспыхнула во мне с новой силой. Если уж выпустили его, То какой смысл держать в тюрьме меня? Ведь Уайе признался, что возвёл на меня ложные обвинения. В его мятеже я никоим образом не участвовала. Почему же тогда меня держат в тауре? На самом деле, ответить на этот вопрос было очень просто. Самим своим существованием я представляла для своих врагов немалую угрозу. Что ж, Я не первая особа королевской крови, которые всю жизнь продержали за этими серыми стенами. Но в то же время проги боялись, что со мной что-нибудь случится. Именно поэтому моя болезнь вызывала у них беспокойство. Конечно, они были бы рады моей смерти, но страшились, что народ объявит их убийцами. Мне прислали лекари Он сказал, что нужно больше двигаться и почаще бывать на свежем воздухе. И вот я получил разрешение прогуливаться по так называемой тропе, узкому проходу, соединявшему обе части табора. Он начинался около кольной башни и заканчивался у башни Башан. Убежать с тропы было невозможно, тем более что меня всякий раз сопровождали трое стражников двое впереди и один сзади но даже эта маленькая поблажка немало скрасила моё существование я уже не должна была неотлучно находиться в каменном мешке со стражниками у меня установились самые хорошие отношения я всегда без труда находила общий язык с простолюдинами а они проявляли ко мне неизменную почтительность. Должно быть памятое о том, что в один прекрасный день я могу стать их королевой. Я и мои охранники подолгу стояли у стены. Я расспрашивала их о Тауре. Они охотно отвечали. Потом мы двигались дальше к башне Бошен. Должно быть там немало несчастных, которые пошли бы за счастье прогулку до колокольной башни и обратно, как-то рассказывало я. Стражники ответили, что так и есть. А один добавил: там есть один джентльмен, которому приходится тяжелее, чем остальным. Кто же это? Лорд Роберт Дадли. Такой красивый молодой господин, такой благородный. Ибо, говорил их смертной казни, и просыпаясь утром, он не знает, доживёт ли до вечера. Когда-то я знавала его, сказала я. Он и его отец часто бывали при дворе, в детстве мы даже играли вместе. Остальных сверстников забыла, а Роберта, да, ли помню. Мне очень жаль, что он угодил за решётку. Но ведь его отец восстал против королевской власти, и Роберт Дадли был участником мятежа. И он, и его братья-милледи за это и поплатились жизнью. Лорд Гилфорд и леди Джейн, бедняжка. Уж она-то ни в чём не была виновата. Её заставили. Тут я замолчала, поняв, что сказала лишнее. Вернувшись с прогулки, Я всё думала о Роберте Дадли. Его положение было ещё страшнее моего, ведь над ним висел смертный приговор. Господь милостивый, хоть бы Роберту удалось избежать плахи. Хотя какое мне дело? Ведь он заслужил свою участь. Был одним из тех, кто задумал возвести Джен Грей на престол. Правда, у него не было выбора. Востание затеял Нортумберлинт, а его сыновья всего лишь последовали за отцом. И всё же никто не посмел бы осуждать мэри за то, что она убегла Роберта Дадлифтаур и приговорила его к смерти. Но я никак не могла забыть, каким красивым и обаятельным ребёнком он был в детстве. Стоит только представить, как эта прекрасная голова Растает со стелом.